Глава 20. В те годы мы постоянно куда-то ехали. Нам хотелось везде побывать, во всем поучаствовать, за всем проследить, все узнать, понять, обсудить, а больше всего хотелось любить друг друга. Полицейские сирены, блокпосты, стук лопасти вертолета, убийства были всего лишь картинками в календаре, на которых мы отмечали круглые даты с начала наших отношений. Недели, месяцы, год, полтора... С той самой ночи, когда в доме у Флоренции я пришла к нему в спальню. Именно тогда, как мы говорили, началась наша настоящая жизнь. Настоящей жизнью мы называли то ощущение света, которое не покидало нас, даже когда мы ежедневно сталкивались с ужасами, творившимися вокруг. Мы были в Риме, когда похитили Альде-Мора. Примечание. Крупный политический деятель Италии, председатель Совета Министров, христианский демократ... В 1978 году был похищен, а затем убит леворадикальной организацией «Красные бригады». Конец примечания. Нину должен был презентовать книгу своего неаполитанского коллеги, посвященную проблемам геополитики южных регионов, я поехала с ним. О книге в тот вечер почти не говорили, зато Нину засыпали вопросами о лидере христианских демократов. После того, как он сказал, что Моро... поливал страну грязью, выставляя ее в наихудшем свете и тем самым создавая условия для образования красных бригад, одновременно замалчивая неприглядную правду о коррупции в собственной партии, которая отождествлял с государством, чтобы обезопасить себя от любых обвинений, тем более наказаний, среди слушателей поднялся грозный ропот, и мне стало страшно. Нина поспешил добавить, что для защиты социальных институтов надо... Не утаивать их недостатки, а напротив добиваться их полной прозрачности, эффективности и законности. Публика не успокоилась и продолжала сыпать проклятиями. Нина побледнела и при первой возможности я увела его оттуда. Мы закрылись своей любовью, словно сияющими доспехами. Такие тогда были времена. На встрече Феррара мне тоже пришлось несладко. С того дня, когда был обнаружен труп Моро, прошел почти месяц. Отвечая на очередной вопрос, я назвала его похитителей-убийцами. Обычно я старалась тщательно выбирать выражения. Часть публики, придерживающаяся крайне левых взглядов, весьма болезненно относилась к употреблению тех или иных слов. Но если тема задевала меня за живое, я теряла бдительность. Слово «убийцы» вызвало в зале «Шквал возмущения. Это фашисты, убийцы!» Слушатели набросились на меня. Отовсюду раздавались издевательские выкрики и угрозы. И я молчал. Стоило мне остаться без поддержки аудитории, я сразу теряла веру в себя. Мне казалось, что я стремительно опускаюсь на дно своего происхождения. На Меня охватывало чувство, что я ничего не смыслю в политике и вообще отношусь к тем женщинам, которым не рекомендуется лишний раз открывать рот». поэтому я всячески избегала публичных споров. Но разве тот, кто убил, не убийца? Встреча закончилась ужасно. Нино чуть не подрался с одним типом, сидевшим в задних рядах зала, но, как всегда, едва мы остались наедине, прочее перестало нас волновать. Когда мы были вместе, ничто не задевало нас по-настоящему, скорее наоборот, мы гордились собой и не обращали внимания на чужие злобные выпады. Мы шли ужинать. Наслаждались вкусной едой, вином, сексом. В постели, обнимая друг друга, мы забывали обо всем.